«Смерть прекрасной девы». На следующее утро все они сели на коней и поехали в столат распрощаться с сэром Бернардом. Элэйн вошла в комнату, где поселился Ланселот. «Господин мой», — сказала она, — «вижу, вы собираетесь меня покинуть. Пощадите меня, не дайте мне умереть». «Чего вы желаете от меня, госпожа? Я хочу, чтобы вы на мне женились». «Жениться? Не такова моя судьба. Я никогда никому не буду мужем». Тогда вы можете стать возлюбленным. Сохрани Иисусе. Хорошенькая это была бы награда вашему отцу и вашему брату. Значит, я умру от любви. Нет, любезная девица, вы не умрете. Поймите, я никогда не вступлю в брак, но вот что я могу обещать. Когда вы найдете себе мужа, я назначу вам обоим тысячу фунтов в год. Этого мне не нужно, сэр. Женитесь на мне или станьте моим возлюбленным, иначе моя жизнь кончена. Дорогая моя госпожа, «Ни того, ни другого я сделать не могу». Услыхав отказ, она вскрикнула и лишилась чувств. Служанки перенесли Элэйн в ее комнату, и там она плакала и рыдала, и не могла остановиться. Сэр Ланселот тем временем приготовился к отъезду и спросил сэра Лавейна, каковы его намерения. «Я желаю только одного — следовать за вами», — ответил ему юноша. «Разве что вы прогоните меня или велите вас оставить. В таком случае мы поедем вместе». Тут к ним подошел сэр Бернард. «Моя дочь умрет от любви к вам», — сказал он Ланцелоту. «Мне очень жаль, сэр, но что я могу сделать? Я горько сожалею о том, что она полюбила меня, хоть я никак этого не поощрял. Я не давал ей обещаний, не делал предложения. Говорю вам, я не причинил ей ни малейшего бесчестия. Она все так же невинна и словом, и делом. Меня удручает ее горе, но исцелить его не в моих силах». «Отец», — сказал Лавейн, — Сэр Ланселот говорит чистую правду, и мне очень жаль, сестру, ибо я, как и она, полюбила этого рыцаря и последую за ним хоть на край света. Ланселот и Лавейн распрощались с сэром Бернардом и поехали в Лондон королевскому двору. Услышав, что его лучший рыцарь возвращается живой и здоровый, король возрадовался, как и все рыцари, за исключением только сэра Мордреда и сэра Агравейна. А еще Геневра не желала говорить с Ланселотом и не позволяла ему приближаться к ней. Он пытался объясниться, но она поворачивалась к нему спиной. Простившись с Ланселотом, прекрасная дева из Асталата впала в такую печаль, что не могла ни есть, ни пить. Одной ей оставалось — вздыхать по Ланселоту. Через десять дней она была уже близка к смерти. Девушка исповедалась и приняла причастие — но все равно продолжала говорить только о Ланцелоте. Священник уговаривал ее оставить эти мысли. «Почему я должна их оставить?» — спросила девушка. «Я обычная земная женщина, и Ланселот такой же земной человек. Мы созданы для любви, и пока во мне остается дыхание, я буду оплакивать свою участь. Любовь исходит от Бога, и Бог мне свидетель, я умираю девственницей. Молю тебя, Господь Небесный, сжалится надо мною и моей душой. Весь мой грех в том, что я полюбила сэра Ланселота, и я хоть не приму смерть, чем жизнь без него. Боль, которую я терплю, очистит мою душу». Элэйн призвала к себе в комнату отца и попросила его написать письмо, которое она продиктовала, слово в слово. «Пока мое тело не остынет, вложите этот лист мне в руку», — сказала она отцу. тела кочнеет, и письмо останется у меня в руке. Положите меня на кровать, нарядите в лучшие одежды» а затем отвезите в карете на берег Темзы и положите в лодку. Одного гребца будет довольна, чтобы направлять судно. Обязательно затяните всю ладью черной тканью. Сделайте это в память обо мне, отец. И она умерла. Примечание. Параллель с сестрой Персиваля. Конец примечания.